Убитый носил тридцать девятый сороковой размер. Снова подивился тренированности полковника. Как большинство практиков, работающих далеко от центра, он считал столичных теоретиками. Дерябин как-то по-особому глянул на Костенко и спросил. «А чего это у вас, маленькие, интересуют?» «Театр Лилипутов хочу открыть», — рассердился Костенко. «Вы отвечаете, когда спрашивают, Дерябин». «Так ведь это моя добрая воля», — ответил тот. «Отвечать вам или нет?»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 Почему запомнили, поинтересовался Костенко. Из блатных, поделец. И не блатной, и не поделец, но тоже свою сидел. Шофер, шиб кого-то, получил срок. Фамилию, не помните? Имени даже не помню, начальника, откуда ж фамилию-то? Примет, никаких особых не было, спросил Жуков. На колке, например. Наколка была, ответил деребин, подумав. Только не помню, какая. На правой руке, спросил Костенко. Нет, на левой вроде бы. Якорь?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 Три часа ночи Жукова разбудили. На связь по рации вызывал научно-технический отдел управления. Судя по дактилоскопии, записывал радист. Убитым был Мичиков Михаил Иванович, 1938 года рождения, шофер, осужден за наезд. Дерябина будили долго. Храпел он по-богатырски, грудь вздымалась ровно, как океанский прибой. Открыв глаза, он не сразу понял, чего от него хотят костынка и Жуков.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 Менчаков снял со своего текущего счета 45.92 15 тысяч рублей 12 октября прошлого года. Деньги положил на три аккредитива. Номер 56-124-21, 75-215-44, 94-228-97 в тот же день, товарищ Жуков. С вами говорит Костенко. Кто-кто? Костенко. Откуда вы, поинтересовался Гуськов? Из Москвы. А Жуков где? Рядом. «Как в Москве дела? Тепло уж небось?» Гуськов перешел на лирику. «Тепло!» — рявкнул в рацию Жуков. «Вы начните опрашивать всех, видавших Менчакова перед отъездом. Мы сейчас к вам вылетаем. Как у вас погодные условия?» «Сядете». Снег начался с дождем, но мы фарми посветим.